Пьяные инвалиды в перезоне медалей вели толковище на пустынных рыночных столах, или яблочной креплёные, матерились, старались перекричать друг друга, чтобы суметь рассказать про себя на войне, про своё ранение, про свой госпиталь, про всех своих баб и своих командиров. Редкие припозднившиеся продавцы уже убирали остатки своего товара, покидали рынок, опасливо обходя взвинчину, яблочным крепленом и своей безнаказанностью инвалидскую компанию. Ибо обычно после короткой истерики и крика «Я за тебя, сука, кровь проливал, а ты!» Следовал взмах костылем и... Не было силы, способной противостоять такой грозной, извеченной, нетрезвой и ни черта не боящейся шобле. В отчаянии Сергей Аркадиевич бросился в самую гущу этих несчастных пьяных, разнузданных и искалеченных войной одиноких людей, которым после фронта не оставалось места на этой земле. на земле действительно пропитанной их собственной кровью. Чего, капитан? Заблудился? Крепата крикнул без ноги, недавно сидевший с Микой в одной полицейской камере. Тот самый с орденом славы и медалью за отвагу. Сына ищут, дрожащим голосом проговорил Сергей Аркадьевич. Он сегодня тут Чей-то фургон помогал разгружать. «А ты не из мусоров будешь?» — крикнул второй инвалид и отхлебнул из бутылки. «Не-е-е, тех я всех знаю!» — смехнулся без ноги. «Я только сегодня с фронта. И вот...» Сергей Аркадьевич вдруг неожиданно для себя схлипнул и тут же ненатурально закашлялся, чтобы скрыть свою секундную слабость. Инвалиды замерли. В упор смотрели на пожилого усатого капитана. Потом один без руки тихо спросил безногого, так, чтобы Сергей Аркадьевич не слышал. «Мишка художник, что ли?» «Ага», — так же тихо ответил безногий. Так он у черчигских узбеков колуны разгружает. Наклонившись к безногому, шепнул третий инвалид. «А то я не знаю», — оскорбленно прохрепел безногие, громко спросил у Сергея Аркадьевича. «Твоего-то как зовут, капитан?» «Мика. То есть Михаил?» «Миша. Поляков». Инвалиды переглянулись. Кто-то протянул Сергею Аркадьевичу бутылку яблочного крепленого. «Хлебнешь, капитан?» Сергей Аркадьевич, благодарно и не чинясь, сделал глоток из горлышка, вернул бутылку и спохватился. «Господи! Да что же это я?» Открыл свою командирскую полевую сумку, вытащил оттуда бутылку водки, запечатанную белым сургучом. так называемую «белую головку», протянул ее инвалидам. «Возьмите, ребята!» Наступило гробовое молчание. Пауза затянулась. Наконец один хмыкнул и сказал, «Ладно тебе, капитан, спрячь. С пацаном встретишься, с ним его и пьешь. Мишка не пьет». Чёрт заявил без ноги с орденом славы 3 степени и медалью за отвагу. "Станов в позери на лавку, капитан. Я иду за мной. Сейчас мы разыщем твоего мишку". И без ноги, не оглядываясь на Сергея Аркадьевича, быстро покатил на свою богато деревянной площадочке шарик о подшипниковыми колёсиками. Темно через весь опустевший рынок к какому-то саманному строению под тростниковой крышей около которого стоял крытый фургон, смонтированный на грузовике ЗИС-5.